Глава 46. Самое ужасное, что рядом нет никого, кто мог бы нам помочь. Но при этом я сама изо всех сил хочу защитить тех, кто не жалел себя ради того, чтобы оберегать меня. Разве после такого я могу стоять в стороне? Отчаяние настолько захлестывает меня, что мне в голову моментально приходит решение. Да, его сложно назвать рациональным. Оно сделано на одном эмоциональном порыве. И все равно. Если есть хоть крохотная надежда, что мои друзья останутся живы, я готова к этому. Я вскакиваю с места и, широко расставив руки, преграждаю своим телом путь к смертоносному заклятию Долорес. Друзья, извините, что я втянула вас в это. Прости меня и ты, Маркос, я по-прежнему не могу забыть то, как ты обошелся со мной, но то время, что мы провели вместе, я тоже не могу забыть, как ни стараюсь». Слишком уж хорошим оно было. Я бы даже сказала, замечательным. Простите меня и прощайте. Маркос, ко мне несется туча стрел, и нет ни единого шанса защититься. Если я смогу как-то уклониться от стрел, меня обязательно достанет Теодор. Еще и этот чертов Эктор, который вонзает в мою шею ярость скверны, что высасывает из меня магию. В тот момент, когда мне кажется, что моя жизнь уже висит на волоске, Мимо меня проносится еще один дракон. Не успеваю рассмотреть, кто это, но в глаза бросается серебристый отлив чешуи. Неужели? Это тот самый предатель Артега? Впрочем, сейчас это не важно. Важно только, что он врезается в Теодора и вместе с ним падает вниз. А это значит, у меня еще есть шанс, и я обязательно им воспользуюсь. Реву, что есть мочи, и отшвыриваю от себя Эктора, который закрывает меня своим телом от части стрел. Ныряя вниз, чтобы уклониться от остальных, но некоторые все-таки пробивают мою чешую, рвут мои крылья в лохмотья и до кучи отравляют каким-то ядом. Дьявол вас побери! Из чего сделаны эти наконечники, раз они с такой легкостью прошивают мое тело? Но это только подогревает мою ярость, которая вырывается неистовым пламенем, заливающим с собой всю центральную площадь замка. Драконоборцы бросаются в стороны, как тараканы, но значительная часть из них падает на брусчатку и уже не поднимается. Рядом со мной заходится болезненным ревом Артега, и я несусь к нему. Теодор стоит над серебристым драконом, готовясь освободить разрушительную мощь заклятия, которая подпитывает его проклятая кровь. Прилагая кучу сил, чтобы хотя бы просто держаться в воздухе на пробитых крыльях, я сбиваю Теодора, вышвыривая его к самой крепостной стене. «Мне не хочется этого говорить, но прими мою благодарность», отзывается Артега. «Оставь свою благодарность при себе!» Огрызаюсь я. Я всего лишь вернул тебе долг. Пока Теодор приходит в себя, я собираю воедино все оставшиеся у меня силы, чтобы хотя бы сейчас покончить с ними раз и навсегда. Но в тот самый момент я просто падаю на землю. Не в силах понять, что случилось, я упираюсь в брусчатку, пытаясь подняться, а перед глазами все плывет. Вернее, не так. Мое зрение будто отключается, а вместо него появляются мельтешащие картинки ложных воспоминаний в том числе и тех, которые подменяют собой события, которые только что произошли. уж сейчас я точно в этом уверен. Я вижу, как Артега за моей спиной готовит смертоносное заклинание и хищно скались, рычит. Это тебе подарок от Ирен. В голове снова звучит знакомый голос, который требует подчиниться и уничтожить всех, кто предал меня. Но в этот раз он звучит намного более агрессивно. Он не просто сводит с ума, Он отдается дикой болью, будто мне в голову вогнали раскаленный железный шип. Я не выдерживаю и реву, царапая когтями камень. Такое ощущение, что тот, кто пытается контролировать меня, совсем рядом. Изо всех сил хватаюсь за красную нить, которая связывает меня с Ирен, которая помогла мне удерживать себя в руках в прошлый раз и которая, я надеюсь, может помочь мне и в этот. Вот только, как только я хватаюсь за нее, то понимаю страшную вещь. Иран снова грозит опасность. И далеко не такая, как раньше. На этот раз над ней нависла угроза в разы более ужасная и смертоносная. Я даже не знаю, получится ли у меня помочь. В то же время совсем рядом с собой я чувствую концентрацию оскверненной крови. Драконоборцы? Нет. Больше похоже, что Теодор пришел в себя и снова что-то готовит. Только на этот раз он уже не выпустит нас из своей хватки живыми. «Чего ты ждешь?» — ревет над самым ухом Артега. «Спаси ее! Здесь я разберусь сам!» Его окрик действует как удар. Сильный, хлесткий, приводящий в чувство. Я моментально срываюсь с места, несясь туда, откуда ощущение опасности чувствуется острее всего. «Не помри, Артега, рычу ему я. «Ненавижу оставаться в долгу!» «Не дождешься!» — ревет он в ответ. «У меня к тебе тоже есть претензии, которые я хочу решить!» Лечу на пределе своих сил, только бы успеть. Одна только мысль о том, что я могу навсегда потерять Ирен, заставляет мое сердце заходиться такой болью, которая не идет ни в какое сравнение с болью от фальшивых воспоминаний. Мои глаза до сих пор ничего не видят, кроме лживых образов, поэтому я ориентируюсь только на чувства. Уже на излете я ощущаю, как помимо Ирен здесь появился кто-то еще. Кто-то, кого я еще недавно считал дорогим для себя. Но разве такое возможно, если Ирен для меня самое ценное? Не знаю. Да и время ли думать об этом прямо сейчас? Среди беспросветной темноты я с легкостью нахожу самую яркую пульсирующую точку, при взгляде на которую у меня в груди все отзывается теплом и безмятежностью. Сразу же понимаю – это она. Опускаюсь прямо перед ней, и в тот момент что-то невероятно сильное и свирепое врезается в мое тело, скручивая его и опрокидывая на землю. Она и так изранена, ослаблена проклятием и ядами – Поэтому неудивительно, что меня разрывает просто невероятная боль. Она пронизывает каждую клеточку тела. Но, возможно, именно из-за этого с глаз спадает темная пелена. Отступают фальшивые воспоминания, и я снова вижу мир таким, каков он есть. Уже заваливаясь на спину, замечаю стоящую рядом с собой Долорес. У нее на лице застывает гримаса злобы и разочарования. А в руках посох, похоже на дьявол. Да это же все та же ярость скверны. Что и сама Долорес, и этот артефакт тут делают. С трудом поворачиваю голову и сталкиваюсь взглядом с Ирен, которая стоит прямо за моей спиной. В отличие от Долорес, она напугана и шокирована. «Маркос!» Она кидается ко мне, и я чувствую облегчение. Но только на миг. Потому как стоит моему телу распластаться по брусчатке, как запретная магия растворяется во мне заставляя сердце биться медленней, а конечности холодеть. Пробую снова разжечь ярость, но вместо нее чувствую лишь пустоту. Пустоту и умиротворение. Если я смог защитить Ирен, значит, все было не зря. Вернее, не так. Не все было зря.